Было уже девять часов утра, когда Швейк разбудил поручика Лукша. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, вы проспали службу, а мне пора идти с вашим письмом в Киральхиду. Я вас будил уже в семь часов, потом в половине восьмого, потом в восемь, когда все ушли на занятия, а вы только на другой бок повернулись. Господин обер-лейтенант, а, господин обер-лейтенант, Пробурчав что-то, поручик Лукаш хотел было опять повернуться на другой бок, но ему это не удалось. Швейк тряс его немилосердно и орал над самым ухом. — Господин обер-лейтенант, так я пойду отнесу это письмо в Киральхиду. Поручик зевнул. — Письмо? Ах да! Но это секрет, понимаете? — Наша тайна! — «Тайна!» Поручик завернулся в одеяло, который с него стащил Швейк, и снова заснул. А Швейк отправился в Киральхиду. Найти шопренскую улицу и дом номер шестнадцать было бы не так трудно, если бы навстречу не попался старый сапер Водичка, который был прикомандирован к пулеметчикам, размещенным в казармах у реки. Несколько лет тому назад Водичка жил в Праге на Боишке, и по случаю такой встречи не оставалось ничего иного, как зайти в трактир у черного барашка в Бруке, где работала знакомая кельнерша чешка-руженка, которой были должны все чехи, вольно определяющиеся, когда-либо жившие в лагере. Сапер-водичка, старый пройдоха, в последнее время состоял при ней кавалером и держал на учете все маршевые роты, которым предстояло сняться с лагеря. Он вовремя обходил всех чехов, вольно определяющихся, и напоминал, чтобы они не исчезли в прифронтовой суматохе, не уплатив долга. — Тебе куда, собственно, несет? — спросил водичка после первого стакана доброго венца. — Это секрет, — ответил Швейк. — Но о тебе, как старому приятелю, могу сказать. Он разъяснил ему все до подробностей, и водичка заявил, что он, как старый сапер, Швейка покинуть не может и пойдет вместе с ним вручать письмо. Оба увлеклись беседой об былом, и когда вышли от черного барашка, был уже первый час дня, Все казалось им простым и легко достижимым. По дороге к Шопринской улице, дом номер шестнадцать, водичка все время выражал крайнюю ненависть к мадьярам и без устали рассказывал о том, как, где и когда он с ними дрался или что, когда и где, помешало ему подраться с ними. Держим это мы раз одну и такую мадьярскую рожу за горло. Это было в Пауздорфе. когда мы, саперы, пришли выпить. Хочу это я ему дать ремнем по черепу в темноте. Ведь мы, как только началось дело, запустили бутылкой в лампу. А он вдруг как закричит. «Тонда! Да ведь это я! Пуркребек! Из шестнадцатого запасного!» Чуть было не произошла ошибка. Но зато у Незидерского озера мы с ними шутами мадьярскими как следует расквитались. Туда мы заглянули недели три тому назад. В соседней деревушке квартирует пулеметная команды какого-то гонвенского полка, а мы случайно зашли в трактир, где они отплясывали ихний чардаш, словно бесноватые, и орали во всю глотку свое «Господин, господин, господин судья! Девочки, девочки, деревенские девочки!» Ну, садимся мы против них, положили на стол свои солдатские кушаки и говорим про меж себя. Подождите, сукины дети, мы вам покажем ланьёк. А один из наших, мейстершик, у него кулачища, что твоя белая гора, тут же вызвался пойти танцевать и отбить у кого-нибудь из этих бродяг девочку из-под носа. А девочки были что надо и крестые, задастые, ляшкастые да глазастые. Потому как эти мадьярские сволочи их тискали, было видно, что груди у них твёрдые, налитые, что твои мечи. И это им по вкусу, но ну, любят, чтобы их потискали. Выскочил, значит, наш мейстершик в круг и давай отнимать у одного гонвида самую хорошенькую девчонку. Тот залопотал что-то, а мейстершик как даст ему раза, тот из катушек долой. Мы, недолго думая, схватили свои ремни, намотали их на руку, чтобы не растерять штыков, и бросились в самую гущу. А я крикнул ребятам, «Виноватый, невиноватый, кровь всех подряд!» И пошло, брат, как по маслу. Мадьяры начали прыгать в окна. Мы ловили их за ноги и втаскивали назад в зал. Всем здорово улетело. Ну, вмешались было в это дело староста с жандармом, и им изрядно досталось на орехи. Трактирщика тоже излупили за то, что он по-немецки стал ругаться, будто мы, дескать, всю вечеринку портим. Ну после этого мы пошли по деревне ловить тех, кто от нас спрятался. Одного ихнего унтера мы нашли в сене на чердаке у мужика одного на конце села. Этого выдала его девчонка, потому что он танцевал в трактире с другой. Она врезалась в нашего майстершика по уши и пошла с ним по направлению к Киральхиде. Там по дороге сеновалы затащило его на синовал. а потом потребовалось с него пять крон. А он ей дал по морде. Маэстершек догнал нас у самого лагеря и рассказывал, что раньше он о мадьярках думал, будто они страстные, а эта свинья лежала, как бревно, и только лопотала без умолку. Короче говоря, мадьяры — шваль, — закончил старый сапер водичка свое повествование, на что Швейк заметил, — ну, иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр. «Как то не виноват?» — загорячился водичка. «Каждый из них виноват?» — сказанул тоже. «Попробовал бы ты попасть в такую переделку, в какую попал я, когда в первый день пришел на курс. Еще в тот же день после обеда согнали нас, словно стадо какое-нибудь, в школу, и какой-то балда начал нам на доске чертить и объяснять, что такое блиндажи, как делают основания и как производятся измерения». А завтра утром, — говорит, — у кого не будет все это начерчено, как я объяснял, того я велю связать и посадить. Черт побери, — думаю, для чего я, собственно говоря, на фронте записался на эти курсы, для того, чтобы удрать с фронта или чтобы вечерами чертить в тетрадочке карандашиком чисто школьник. Ну, еле-еле я там высидел. Такая, брат, ярость на меня напала, сил моих нет. Глаза б мои не глядели на этого болвана, что нам объяснял. Так бы все со злости на куски разнес. Я даже не стал дожидаться вечернего кофе, а скорее отправился в Кирельхиду и со злости только о том и думал, как бы найти тихий кабачок, надраться там, устроить дебош, съездить кому-нибудь по рылу и с облегченным сердцем пойти домой. Но человек предполагает, а Бог располагает. Нашел я у реки среди садов действительно подходящий кабачок. Тихо, что в твоей часовне. Все словно создано для скандала. Там сидели только двое, говорили между собой по-мадьярски. Это меня еще больше раззадорило, и я надрался скорее и основательнее, чем сам предполагал, и спьяно даже не заметил, что рядом находится еще такая же комната, где собрались, пока я заряжался, человек восемь гусар. Они на меня и насели, как только я съездил двум первым посетителям по морде. Мерзавцы-гусары так, брат, меня делали и так гоняли меня по всем садам, что я до самого утра не мог попасть домой. А когда наконец добрался, меня тотчас же отправили в лазарет. Наврал, что свалился в кирпичную яму, и меня целую неделю заворачивали в мокрую простыню, пока спина не отошла. Не пожелал бы я тебе, брат, попасть в компанию таких подлецов. Но разве это люди? Скоты. как аукнется, так и откликнется, — определил Швейк. Нечего удивляться, что они разозлились, раз им пришлось оставить все вино на столе и гоняться за тобой в темноте по садам. Они должны были разделаться с тобой тут же в кабаке на месте, а потом тебя выбросить. Если бы они свели с тобой счет у стола, это и для них было бы лучше, и для тебя. Знавал я одного кабачика, пара убека в Либине. У него в кабаке, Перепился раз Можжевеловкой бродячий жестяник-словак. Ну и стал ругаться, что Можжевеловка очень слабая, дескать, кабачик разбавляет ее водой. Если бы, говорит, я сто лет чинил проволокой старую посуду и на весь свой заработок купил бы Можжевеловку и сразу бы все выпил, то и после этого мог бы еще ходить по канату, а тебя, Пароубек, носить на руках. И прибавил, что Пароубек — продувная шельма и бестия. Тут порубик этого жестяника схватил, измочалил об его башку все его мышеловки, всю проволоку, потом выбросил голубчика, а на улице лупил еще шестом, которым железные шторы пускают. Лупил до самой площади инвалидов и так озверел, что погнался за ним через площадь инвалидов в Карлине до самого Жишкова. А оттуда, через еврейские печи, в Малишице, где, наконец, сломал об него шест, а потом уже вернулся обратно в Либень. Еврейские печи. Пустырь на окраине Праги. Хорошо, но в горячке он забыл, что публика-то осталась в кабаке, и что, по всей вероятности, эти мерзавцы начнут сами там хозяйничать. В этом ему и пришлось убедиться, когда он наконец добрался до своего кабака. Железная штора в кабаке наполовину была спущена, и около нее стояли двое полицейских, которые тоже основательно хватили, когда наводили внутри порядок. Все, что имелось в кабаке, было наполовину выпито, на улице валялся пустой бочонок из-под рому, а под стойкой пара Нашел двух перепившихся субъектов, которых полицейские не заметили. После того, как парубык их вытащил, они хотели заплатить ему по два крейсера. Больше, мол, водки не выпили. Так-то наказуется горячность. Это все равно как на войне, брат. Сперва противника разобьем, потом все за ним, да за ним, а потом сами не успеваем улепетывать. Я этих сволочей хорошо запомнил. проронил водичка. «Попадись мне на узенькой дорожке кто-нибудь из этих гусар, я с ними живо расправлюсь. Если уж нам, с саперам, что-нибудь взбредет в голову, то мы на этот счет звери. Мы, брат, не то что какие-нибудь там ополченцы. На фронте под Перемышлем был у нас капитан Ецбахер. Сволочь, другой такой на свете не сыщешь». А он, брат, над нами так измывался... что один из нашей роты, Битерлих немец, но хороший парень, из-за него застрелился. Но мы решили, как только начнут русские палить, то нашему капитану Ецбахеру капут. И действительно, как только русские начали стрелять, мы всадили в него этот спиток пуль. Живучий был гадина, как кошка. Пришлось его добить двумя выстрелами, чтобы потом чего не вышло. Только пробормотал что-то. Да так, брат, смешно, прямо у мора. Водичка засмеялся. На фронте такие вещи каждый день случаются. Один мой товарищ, теперь он тоже у нас в саперах, рассказывал, что когда он был в пехоте под Белградом, ихняя рота во время атаки пристрелила своего обер-лейтенанта, тоже собаку порядочную, который сам застрелил двух солдат во время похода за то, что те выбились из сил и не могли идти дальше. Так этот обер-лейтенант, когда увидел, что пришла ему крышка, начал вдруг свистеть сигнал к отступлению. Ребята будто бы чуть не померли со смехом. Ведя такой захватывающий и поучительный разговор, Швейк и Водичка нашли, наконец, с скобяную торговлю пана Каконя на Шопрынской улице номер 16. — Ты бы лучше подождал здесь, — сказал Швейк Водичке у подъезда дома. — Я только сбегаю на второй этаж, передам письмо, получу ответ и мигом спущусь обратно. — Оставить тебя одного? — удивился Водичка. — Плохо, брат, ты, Мадьяр, знаешь, сколько раз я тебе говорил. С ними мы должны ухо держать востро. Я его как хрясну! — Послушай, Водичка, серьезно, — серьезно сказал Швейк, — дело не в Мадьяре, а в его жене. — Ведь когда мы с чешкой-кельнершей сидели за столом, я же тебе объяснил, что несу письмо от своего обер и что это строгая тайна. Мой обер-лейтенант заклинал меня, чтобы ни одна живая душа об этом не узнала. Ведь твоя кельнерша сама согласилась, что это очень секретное дело. Никто не должен знать о том, что господин обер-лейтенант переписывается с замужней женщиной. Ты же сам соглашался с этим и поддакивал. Я там объяснил все, как полагается, что должен точно выполнить приказ своего обер-лейтенанта, а теперь тебе вдруг захотелось во что бы то ни стало идти со мной наверх. — Плохо, Швейк, ты меня знаешь. Так же весьма серьезно ответил старый сапер-водичка. — Раз я тебе сказал, что провожу тебя, то не забывай, что мое слово свято. Идти вдвоем всегда безопаснее. А вот и нет водичка. Сейчас сам убедишься, что это не так. Знаешь, Некланову улицу на Вышеграде. У слесаря Воборника там была мастерская. Он был редкой души человек, и в один прекрасный день, вернувшись с попойки домой, привел к себе ночевать еще одного гуляку. После этого он долго лежал, а жена перевязывала ему каждый день рану на голове и приговаривала. Вот видишь, Тонечек. «Если бы ты пришел один, я бы с тобой только слегка повозилась и не запустила бы тебе в голову десятичные весы». А он потом, когда уже мог говорить, отвечал, «Твоя правда, мать, в другой раз, когда пойду куда-нибудь, с собой никого не приведу». «Только этого еще не хватало», — рассердился Водичка, «чтобы Мадьяр попробовал запустить нам чем-нибудь в голову, Я схвачу его за горло и спущу со второго этажа. Полетит у меня что твоя шрапнель. С мадьярской шпаной нужно поступать решительно. Нечего с ними нянчиться. Водичка, да ведь ты немного выпил. Я выпил на две четвертинки больше, чем ты. Пойми, что нам поднимать скандал нельзя. Я за это отвечаю, ведь дело касается женщины. А я ей заеду, мне все равно. — Плохо, брат, ты старого водичку знаешь. Раз в Забеглицах на Розовом острове одна этакая Хари не хотела со мной танцевать. У меня, дескать, рожа опухла. Ну и вправду рожа у меня тогда опухла, потому что я аккурат пришел с танцульки из гостевара. Но, по суде сам, такое оскорбление это этакой шлюхи. — Извольте и вы, многоуважаемой барышня, — говорю, — получить, чтобы вам обидно не было. Ну, как я дал ей разок. Она повалила в саду стол, за которым сидела вместе с папашей, мамашей и двумя братцами, только кружки полетели. Но мне, брат, весь розовый остров был не по чем. Были там знакомые ребята из Вршовец, они мне и помогли. Излупили мы семейство это к пять с ребятами вместе. Небось, и в михле было слыхать. Потом в газетах напечатали. В таком-то саду во время загородного гуляния, устроенного таким-то благотворительным кружком таких-то уроженцев такого-то города, а потому, как мне помогли, и я всегда своему товарищу помогу. Клюж дело до этого доходит. Не отойду от тебя ни на шаг, чтобы не случилось. Плохо, брат, ты, мадьяр, знаешь. — Не ожидал, брат, я, что ты от меня захочешь отделаться. Свиделись мы с тобой после стольких лет, да еще при таких обстоятельствах. — Ну, ладно уж, пойдем вместе, — решил Швейк. — Но надо действовать с оглядкой, чтобы не нажить беды. — Да не беспокойся, товарищ, — тихо сказал Водичка, когда подходили к лестнице. — Я его как хресну. Еще тише прибавил. — Вот увидишь. С этой мадьярской рожей не будет много работы. И если бы в подъезде был кто-нибудь, понимающий по-чешски, тот еще на лестнице услышал бы довольно громко произнесенный водичкой девиз «Плохо, брат, ты, мадьяр, знаешь». Девиз, который зародился в тихом кабачке над рекой Литовой, среди садов, прославленной Киральхиды, окруженной холмами. Солдаты всегда будут проклинать Киральхиду, вспоминая все эти упражнения перед мировой войной и во время нее, которыми их теоретически подготавливали к практическим избиениям и резне. Швейк с Водичкой стояли у дверей квартиры господина Какуня. Раньше, чем нажать кнопку звонка, Швейк заметил. — Ты когда-нибудь слышал пословицу, Водичка, что осторожность... — Мать мудрости. — Это меня не касается, — ответил водичка. — Не давай ему рот разинуть. — Да и мне тоже не с кем особенно разговаривать-то, водичка. Швейк позвонил, и водичка громко сказал. — Айн, свайн и полетит с лестницы. Открылась дверь, и появившаяся в дверях прислуга спросила по-венгерски. — Что вам угодно? — Не понимаю, — презрительно ответил водичка. научись девка говорить по чешски вы понимаете по немецки спросил швейк немножко скажите барни что я хочу с ней говорить скажите что для нее в коридоре есть письмо от одного господина я тебе удивляюсь сказал водичка входя вслед за швейком в переднюю как это ты можешь со всяким дерьмом разговаривать закрыв за собой дверь Они остановились в передней. Швейк заметил. Хорошая обстановка. У вешалки даже два зонтика. А вон тот образ Иисуса Христа тоже неплох. Из комнаты, откуда доносился звон ложек и тарелок, опять вышла прислуга и сказала Швейку. Барни сказала, что у нее нет времени. Если что-нибудь нужно, передайте мне». — Письмо для барыни. Но держите язык за зубами. Он вынул письмо по поручика Лукаша. — Я подожду ответа здесь, в передней. — Что же ты не сядешь? — сказал Водичка, уже сидевший на стуле у стены. — он стул. Стоит точно нищий. Да не унижайся перед этим мадьяром. Будет еще с ним канитель, вот увидишь. Но я, брат, его как хрясну. «Послушай-ка», — спросил он после небольшой паузы, — «где ты по-немецки научился?» «Самоучка», — ответил Швейк. Опять наступила тишина. Внезапно из комнаты, куда прислуга отнесла письмо, послышался ужасный крик и шум. Что-то тяжелое с силой полетело на пол, потом можно было ясно различить звон разбиваемых тарелок и стаканов, сквозь который слышался... Рев. Венгерская площадная ругань. Двери распахнулись, и в переднюю влетел господин в отцвете лет с подвязанной салфеткой, размахивая письмом. Старый сапер сидел ближе, и взбешенный господин накинулся сперва на него. Что это должно значить? Где этот проклятый негодяй, который принес письмо? Полегче. Остановил его водичка, поднимаясь со стула. — особенно ты не разоряйся, а то вылетишь. Если хочешь знать, кто принес письмо, так спроси у товарища. Договори да с ним, поаккуратнее, а то очутишься за дверью в два счета. Теперь пришла очередь Швейка убедиться в красноречии взбешенного господина с салфеткой на шее, который, путая от ярости слова, начал кричать, что они только что сели обедать. — Мы слышали, что вы обедаете. На ломанном немецком языке согласился с ним Швейк и прибавил по-чешски. — Мы тоже было подумали, что напрасно отрываем вас от обеда. — Не унижайся, — сказал Водичка. Разъяренный господин, который так оживленно жестикулировал, что его салфетка держалась уже только одним концом, продолжал. Он сначала подумал, что в письме идет речь о предоставлении воинским частям помещения в этом доме, принадлежащем его супруге. — Здесь бы поместилось порядочно войск, — сказал Швейк. — Но в письме об этом не говорилось, как вы, вероятно, уже успели убедиться. Господин схватился за голову и разразился потоком упреков. Он сказал, что тоже был лейтенантом запаса, и что он охотно служил бы и теперь но у него больные почки. В его время офицерство не было до такой степени распущено, чтобы нарушать покой чужой семьи. Он пошлет это письмо в штаб полка, в военное министерство. Он опубликует его в газетах. Сударь, с достоинством сказал Швейк. Это письмо написал я. Я написал, не обер-лейтенант. Подпись подделана. Подпись, фамилия, фальшивые. Мне ваша супруга очень нравится. Я люблю вашу жену. Я влюблен в вашу жену по уши, как говорил Врхлицкий. Капитальная женщина. Верхлицкий Ярослав, 1853-1912, крупнейший чешский поэт. Разъяренный господин хотел броситься на стоявшего со спокойным и довольным видом швейка, но старый сапер-водичка, следивший за каждым движением Каханя, подставил ему ножку, вырвал у него из рук письмо, которым тот все время размахивал, сунул в свой карман и не успел господин Каханя помниться, как водичка его сгреб, Отнес к двери, открыл ее одной рукой, и в следующий момент уже было слышно, как что-то загремяло вниз по лестнице. Случилось все это быстро, как в сказке, когда черт приходит за человеком. От разъяренного господина осталась лишь салфетка. Швейк ее поднял и вежливо постучался в дверь комнаты, откуда пять минут тому назад вышел господин Каконь и откуда теперь доносился женский плач. — Принес вам салфеточку, — деликатно сказал швейк даме, рыдавшей на софе. — Как бы на нее не наступили. — Мое почтение. Щелкнув каблуками и взяв под козырек, он вышел. На лестнице не было видно сколько-нибудь заметных следов борьбы. По-видимому, все сошло, как и предполагал водичка, совершенно гладко. Только дальше, у ворот, швейк нашел разорванный крахмальный воротничок. Очевидно, когда господин Какунь в отчаянии уцепился за ворота, чтобы его не вытащили на улицу, здесь разыгрался последний акт этой трагедии. Зато на улице было оживленно. Господина Какуня оттащили в ворота напротив и отливали водой. А посреди улицы бился как лев старый сапер-водичка, с несколькими гонведами и гонведскими гусарами, заступившимися за своего земляка. Он мастерски отмахивался штыком на ремне, как цепом. Водичка был не один. Плечом к плечу с ним дрались несколько солдат-чехов из различных полков. Солдаты как раз проходили мимо. Швейк, как он позже утверждал, сам не знал, как очутился в самой гуще. и как в руках у него появилась трость какого то оторопевшего зеваки тесака у швейка не было продолжалось это довольно долго но всему прекрасному приходит конец прибыл патруль полицейских и забрал всех рядом с водичкой шагал швейк неся палку которую начальник патруля признал вещественным доказательством преступления. Швейк шел с довольным видом, держа палку, как ружье, на плече. Старый сапер-водичка всю дорогу упрямо молчал. Только, входя на гауптвахту, он задумчиво сказал Швейку. — Говорил я, что ты, Мадьяр, плохо знаешь.